Глава 25. Даша спешила домой. Она ездила на встречу с Похотиным и весь день провела в Институте Российской Истории. Общалась с сотрудниками, многих из которых знала, слушала их разговоры, такие приятные для ее уха, после тех, к которым она так и не смогла привыкнуть. Об арендной плате и коммунальных платежах, о сборах на капитальный ремонт, о трубах, сосульках, сломанных почтовых ящиках, протекающих крышах и грязных подъездах. И сколько бы времени Даша не провела в институте, это было бы все равно меньше, чем она хотела. И если бы не обещание незнакомому охраннику быть дома к пяти вечера, она бы осталась с историками до конца рабочего дня, прошлась бы до метро пешком, беседуя с Иваном Ивановичем. Она возвращалась домой, вся погруженная в мысли о том деле, которое ей поручит — когда она будет работать под началом Похотина. Надо подготовить учебник для школ, заказ на который поступил от Министерства образования. И учебник действительно должен стать новым, современным, без идеологий, и в котором будут представлены все трактовки нормандской теории. Иван Иванович обещал поручить любимой студентке написать раздел об образовании государственности на Руси, ее любимую тему о призвании варягов и она сможет представить точку зрения, что варяги были славянского рода, и рассказать школьникам о конфликте трех профессоров из Германии и русских историков Татищева и Ломоносова. Даша ехала на метро и ловила на себе взгляды людей, не понимая, почему все косятся на нее. А потом поняла, что она не может перестать улыбаться. А как можно не улыбаться, когда в жизни все так хорошо? Она прошла арку, ее дом уже был виден, Девушка посмотрела на часы, начало шестого. Она ускорила шаг. Кажется, охранник говорил, что будет ее ждать ровно в пять у подъезда. Но Даша никого не увидела. Но когда подошла к крыльцу, услышала голос за своей спиной. «Дарья Александровна, это вы?» Обернулась и увидела высокого молодого человека в кожаной куртке. Куртка явно была не из дешевых, да и выглядел парень вполне респектабельно. «Неужели и такие теперь идут охранять конторы?» подобное профсервису. «Да, это я. Вы мне утром звонили по поводу письма». Уточнила она и выжидающе посмотрела на молодого человека. Но он не спешил передавать ей письмо. «В машине оставил». Кивнул незнакомец в сторону дома с противоположной стороны. «Я там припарковал». Пораньше подъехал, вышел воздухом подышать. И не стал брать конверт с собой. «Пойдемте, я вам отдам». Они прошли до угла, повернули. Там стоял старенький грузовой микроавтобус и пара дорогих сверкающих полировкой автомобилей. В одном из них Даша увидела сидящую за рулем девушку, та проводила ее взглядом, но оставляя свое лицо в тени. Охранник подвел Дашу к кабине микроавтобуса, открыл дверь и вспомнил. «В кузове». Даша удивилась, но подошла к задней двери, которая тут же открылась. Из автомобиля выскочили двое парней. Они схватили ее за руки и попытались затащить в кузов. «Что вы делаете?» — скрикнула Даша. — Отпустите меня! Она в страхе посмотрела в сторону, но никого поблизости не было, а ее уже затолкали внутрь фургончика. — Девушку отпустите! — вдруг прозвучал совсем рядом мужской голос. Но ее продолжали держать. — Шли бы вы мимо! — произнес тот, кто представился охранником. — Это наше дело! Помогите — Помогите! В отчаянии воскликнула Даша. Через открытую дверь она увидела двух мужчин, которые подходили к микроавтобусу. Один из подходивших заметно прихрамывал. Из стоящего неподалеку дорогого автомобиля вышел еще один парень и присоединился к похитителям. Но двое защитников выступили и против четырех противников. Один из парней, впихнувших Дашу в машину, взял лежащий на полу микроавтобуса короткий ломик. Он и напал первым. Ударил по воздуху сверху вниз, а потом от плеча в сторону и тут же, согнувшись от встречного удара, осел на снег. И тогда вперед бросились остальные. «Стас!» — закричал тот, кто выдавал себя за охранника. «У тебя пушка! Стреляй по этим!» Он не успел закончить, полетел спиной вперед, ударился о дверь микроавтобуса и рухнул на снег лицом вниз. А тот, кого назвали Стасом, выхватил из-за пазухи пистолет, выбросил вперед руку, выстрелил, но промахнулся. Один из защитников Даши, Сразу перехватил его запястье, вывернул руку. Стас продолжал стрелять, но все пули летели вниз, попадая в его уже лежащих приятелей. Пистолет отобрали, и сам Стас растянулся возле микроавтобуса без движения. «Травматика!» — улыбнулся молодой человек, отдавая оружие своему приятелю. И тут же оба подали руки спасенной девушке, помогая ей выбраться из микроавтобуса. «Даша, давайте мы вас до двери квартиры проводим». Вдруг стоящий неподалеку автомобиль с девушкой за рулем с ревом рванул с места, но водительница слишком поспешила, машину развернула на снегу и отбросила в бок микроавтобуса. Девушка вывернула руль, снова газанула и въехала в стену дома. Удар был сильный. Крышка капота, согнутая пополам, подскочила. Машина снова попыталась поехать, но уже задним ходом и опять не рассчитав скорость, Девушка въехала в препятствие на этот раз в старенький микроавтобус. Раздался крик кого-то из лежавших на снегу. Судя по всему, автомобиль проехал по чьим-то ногам, и двигатель заглох. Кажется, дамочка из той же компании, произнес один из спасителей, глядя на произошедшее. Вы идите, а я останусь, прослежу, чтобы эти товарищи не разбежались. И вызову дежурную машину. Пусть забирают всех. Спасибо вам. От души сказала Даша. «Если бы не вы...» «Не стоит благодарность», — ответил мужчина. «Помочь хорошему человеку всегда в радость». Его друг проводил девушку до подъезда, вызвал ей лифт. Взволнованная Даша, даже не удивившись, как он безошибочно угадал подъезд, да еще и не спрашивая, нажал ее этаж, вновь принялась благодарить за чудесное спасение. «Не знаю, что было бы со мной, если бы вы случайно не оказались рядом». «Вообще-то не случайно», — ответил парень. «Дима попросил встретить вас сегодня на всякий случай. Сказал, что вы около пяти вечера должны вернуться. Он волновался, что сам не сможет быть рядом. Поехал новому начальству представляться». «Так вы и Димина друзья», — обрадовалась Даша. «Что же вы сразу не сказали? Поднимайтесь к нам. Он ведь скоро придет, «Должен скоро вернуться. И мы сейчас поднимемся, раз такое дело. Надо же всем нам познакомиться». «Только, Даша, у меня к вам одна просьба будет. Я пару раз видел вместе с вами одну девушку». «А давай на «ты», — предложила Даша. «Конечно. Так вот, эта девушка, что была с тобой, очень мне понравилась. Такая красавица. Можно попросить?» «Обязательно пригласим ее тоже. Лиля, моя подруга. Она очень хорошая».